Санкт-Петербург, 27 июля, среда. Эти Этибароглы Мамедов жил в большом красивом доме на Комендантском аэродроме. Светлый и нарядный, свечкой торчал он посреди огромного пустыря, изувеченного строителями, и выглядел декорацией на танковом полигоне. Дон только что сдали, и он не был еще заселен полностью. Так и стоял, в гордом одиночестве посреди пустыря. И сотни его окон отражали пламенеющее закатное небо. Второй вечер подряд Петрухин с Купцовым сидели в салоне Фердинанда и играли в нарды. Шел девятый час вечера, а господин Мамедов в адрес регистрации до сей поры так и не заявился. «И все равно, при всей блаженности, Андрюшина поведение должно было Анюту насторожить», – резонно заметил Леонид, выбрасывая на доску шеш-ду. Комбинация кубиков 6-2. Персидская сноска. Ерунда. Это еще у Довлатова было. Женщины любят мерзавцев. Парировал Дмитрий, отвечая дур-чаром. Комбинация кубиков 4-4. Персидская сноска. А наша Анечка при всей своей мечтательности все одно суть баба. Баба-то баба, но отнюдь не дура. Э, брат, бабы в таких делах, как любовь-морковь, все поголовно дуры. Как доходит до нежных чувств, все беда. Дура-дуры. И сплошная Санта-Барбара. Купцов усмехнулся. Да, крепко. Всего несколькими словами охарактеризовал лучшую половину человечества. Ярко, точно, как ты любишь говорить, глыбко. Феминистский в трауре. А то, как будто, понимаешь, с 8 мартом поздравил. Ну, кидай кости, что ворон считаешь? Лишь в начале десятого на дырной грунтовке показался БМВ «Треха». Дальнозоркий Леонид смотрелся и бросил зажатые в кулаке кости не на доску, в коробку из-под нарта. «Едет, едет эти бараглы, готовься к встрече». «А че к ней готовится пожал плечами Петрухин. «Между прочим, свезло тебе. Еще с десяток ходов и привет. Попал бы сотни на три, не меньше». Снаружи микроавтобус решальщиков выглядел пустым и мёртвым. Он стоял у подъезда таким образом, что пройти мимо него Мамедов никак не мог. А значит, встреча была неизбежна. Прилично пошарпанная трёха с тонированными стёклами проехала мимо Фердинанда, вылезла двумя передними колёсами на почти утонувший в грязи поребрик и остановилась. «А чё к ней готовиться?» – повторил Дмитрий. «Сейчас мы, янычара, этого возьмём за вымя крепко-накрепко» и выдаем ласково до последней капелюшечки. Дверь трехи распахнулась, показались ноги в черных блестящих ботинках и белых носках. Следом вылез сам Этибар оглы Мамедов. Был он весьма полным, рыхлым, смуглым и с черными густыми усами. Партнеры отметили, что поверхностное описание гения Антоши, тем не менее, весьма соответствовало внешности Мамедова. Этибар оглы выбрался из машины, Взял заднего сиденья дипломат, захлопнул дверь. В пику ему Петрухин наоборот, откатил в сторону левую, которую Мамедову не было видно, дверь пассажирского салона Фердинанда. В салон тотчас ворвались лучи заходящего солнца, заблестели на гранях латунных костей для игры в нарды. Мамедов шел как плыл. Коротенькие ножки его в черных блестящих ботинках на толстой подошве и высоком каблуке смешно семенили по асфальту. Новый асфальт был покрыт слоем грязи, нанесенной машинами с подъездной грунтовки. Но эти Этибароглы не смотрел под ноги. Вообще в эту минуту он служил олицетворением достоинства и уважения к собственной персоне. В левой руке дипломат, в правой труба, за спиной довольно-таки древняя БМВУХа и две-три точки в районе опрашки. А еще в его жизни были русские проститутки, которых он не на йоту не считал за людей. Были деньги, рубли и горячо любимые евро. были золото, четки, показушная религиозность, дыни, анаша, дежурный презерватив бумажники и презрение ко всему русскому. Купцов смотрел на азербайджанца сквозь тонированное стекло и видел эти бары Эдика насквозь. Конечно, в чем-то он мог и ошибиться, но если я ошибался, то только в частностях, ну, например, точек на опрашке, как выяснится в дальнейшем. У него было не три, опять Но в основном Леонид знал этих восточных негациантов очень хорошо. И, сказать по правде, большой любовью к ним не пылал. Мамедов обогнул Фердинанд и оказался перед раскрытой боковой дверью. И тут перед ним возник Петрухин. Он появился в лучах закатного пламени и задал традиционно скучный вопрос. Гражданин Мамедов? Парадоксально, но факт. Для всех граждан РФ а также бывшего СССР, равно как всех нынешних независимых государств, образовавшихся после развала Союза, высокое слово «гражданин» до сей поры звучит примерно как «тревога». Как только нашего человека, либо бывшего нашего человека, называют гражданином, он почему-то тут же делает печальный вывод «все, шухер». Сейчас либо документы потребуют, либо срок впаяют. «Гражданин Мамедов», – повторил Дмитрий самым что ни на есть ментовским тоном, то – «тон оказался в самую масть». В том смысле, что после таких петрухинских интонаций Мамедов все понял настолько правильно, что Дмитрию даже не пришлось демонстрировать липовую ксиву. Впрочем, ничего удивительного здесь нет. За последнее десятилетие небездеятельного участия милиции, полиции, у нас в стране образовалась новая нация – лицо кавказской национальности. А у этого лица, соответственно, выработался особенный нюх на ментов и, соответственно, же к ним отношение. Короче, эти бароглы встал как вкопанный, широко открыл золотазубый рот и выкатил глаза. Ты что, онемел от радости нашей нечаянной встречи? Э, очень радостно, очень. Совсем радостно, да? Капитан Петров, уголовный розыск. А ты, Мамедов, У Мамедова задвигался кадык, он сглотнул подкативший горлуком и выдавил из себя законопослушное. Да. Документы покажи и рот закрой, а то я ослеплен блеском твоих золотых коронок. Эти бароглы привычно протянул Петрухину российский паспорт. Новенький, выданный чуть больше года назад, но уже изрядно захватанный ментовскими руками во время многочисленных проверок, рейдов и вихрей антитерроров. Дмитрий внимательно пролистал его, подспудно отметив, что эти Этибароглы женился почти одновременно с получением паспорта. Отметил и то, что его избранница старше супруга на 20 лет. Ха, это ж надо какая любовь. Куда там Ромео и Джульетти? Хотя во времена Ромео и Джульетты, помнится, не оформляли фиктивных браков с целью получения гражданства. Дмитрий посмотрел паспорт и опустил его в карман. В свой карман э среагировал на его этот жест этибар